Ничто, кроме нищеты. На Персиковой улице появилась закрытая карета, и Скарлетт стремительно шагнула к краю тротуара, чтобы взглянуть, кто едет, ибо до дома тети Питти все еще оставалось несколько кварталов. Карета поравнялась с ними, и они с мамушкой уже наклонились вперед, а Скарлетт, изобразив на лице улыбку, готова была окликнуть возницу, как вдруг в окне показалась голова огненно рыжая голова в прелестной меховой шапочке обе женщины мгновенно узнали друг друга и скарлет поспешно шагнула назад она успела заметить как раздув ноздри презрительно фыркнула красотка уолтинг прежде чем исчезнуть за занавесками любопытно что первым знакомым лицом которое увидела скарлет было лицо красотки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 «Всякие дурные женщины живут себе припеваючи, а мы, люди праведные, ходим голодные до да босые». «Господь давно уже перестал о нас думать», — резко бросила Скарлет, «И не смей говорить мне, что мама переворачивается от этих моих слов в гробу». Скарлет очень хотелось чувствовать, что она и добродетельнее красотки, и в других отношениях превосходит ее».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 И когда увидел Скарлетт с мамушкой, спешивших по тротуару, широкая, удивленная улыбка расползлась по его черному лицу. «Так бы и расцеловала сейчас этого старого дурака! до «Да чего же я рада его видеть!» — подумала Скарлетт обрадованно и крикнула. «Скорей беги искать тетину обморочную бутылочку, Питер! Это и вправду я!»